вот и тренируйтесь пока не отсидите неделю за то что возбудили расовую ненависть у и корейцев а теперь дышите глубоко несколько минут переведите дух